Глава 7. Германия и Рим. Великое переселение народов. Историки XVIII-XIX веков считали, что начало великому переселению народов дали гунны. В 370-е годы неведомые кочевые племена обрушились на готов в северном Причерноморье. Язык гуннов неизвестен. Чаще всего их отожествляют с хунну, пришедшими из северного Китая после поражения от китайских императоров. Часть готов ушли на земли империи везиготы, вестготы. Часть остались под гуннами остроготы, остготы. Готская война 377-382 годы. В 322 Константин Великий заключил с вестготами союз. Готы становились федератами. За ежегодную плату они должны были охранять границы империи и предоставлять людей для службы в императорских войсках. Всего они направили под римские знамена около 40 тысяч своих воинов. В армии Константина вместе со своими отрядами служили вестготские вожди Ариарих и Аорих. В 376 году после удара гуннов вестготы попросили императора Валента разрешить им обосноваться в Афракии, на южной стороне Дуная. Германцев все сильнее теснили гунны. Валент согласился. Даже в этой ситуации Рим продолжал делать из германцев своих врагов. У готов вспыхнул голод. Римское правительство выделило продовольствие, но чиновники украли его и продавали готам же по громадным ценам. Готы продавали за хлеб собственных детей, и зимой 377 года поднялись на восстание. Не разбирали они в своих убийствах ни пола, ни возраста. Всё предавали на своём пути страшным пожарам. Отрывая от груди матери младенцев и убивая их, брали в плен матерей, забирали в доф, зарезав на их глазах мужей, через трупы отцов тащили подростков и юношей, уводили наконец и много стариков, кричавших, что они довольно уж пожили на свете. Пытаясь остановить готов, римляне потерпели одно из самых страшных поражений в своей истории. 10 августа 378 в битве под Адрианополем В современных Эдирне в Турции были убиты император Валент и все его военачальники, остатки разгромленной армии панически бежали. Эта победа готов стала поворотным моментом в истории падения Западной Римской империи. Теперь её северные границы оказались распахнуты настежь. Готы разоряли римские поселения до 382 года, когда император Феодосий Великий сумел заключить с ними перемирие. Во многом повторявшее договор 322 года. В обмен на земли для поселения и ежегодные выплаты, вестготы обязывались охранять границы и поставлять воинов в римскую армию. При императоре Феодосии многие вестготы занимали высокие посты в составе имперской армии. В битве на реке Фригид погибли почти все готы. После этого вспыхнул мятеж во главе с вождём готов Аларихом. избранным в 391-м или 394-м году. Сначала Аларих повел готов на Константинополь, но город оказался слишком хорошо защищен, поэтому они опустошили Северную Грецию, разграбили Каринф, Спарту и Аргос. Изгнал их из Греции Стелехон, вандал по отцу. Но мир наступил только тогда, когда новый император Востока Аркадий сделал Алариха магистром армии Иллирика. Из Иллирика Алларих совершил свой первый поход на Италию около 400 года. В 402 году Стелехон не только остановил их, но заключил договор, по которому готы ушли обратно в Иллирик. Возможно, Стилихон и сумел бы сделать Алариха союзником Рима, но тёмный интриган, сенатор Олимпий, обвинил Стилихона в желании опереться на готов, свергнуть Ганория и вместо него возвести на престол своего сына Евхерия. Стилихон бежит в Равенну и укрывается в церкви. Его выманивают и убивают 23 августа 408 года. Тут же убивают и его сына Евхерия, а чуть позже задушили и сирену. Аларих считал, что его обманывают и что убили его друга. Осенью 408 года он вторгается в Италию и осаждает Рим. Голодающий Рим вскоре сдался. В декабре 408 Аларих потребовал и получил 5000 фунтов золота, 35000 фунтов серебра, 4000 плащей, 3000 окрашенных пурпуром шкур, 3000 фунтов перца. Он принял в своё войско всех рабов, которые захотели в него вступить. Ещё Алларих потребовал от императора Ганория дать его народу земли для поселения в Италии. Ганорий долго тянул, но в конце концов отказал. Сам Алларих вскоре умер и был погребён на дне реки Буссента, близ города Казенцово в Калабрии. Готы оплакивали его по своей огромной любви к нему. Они отвели из русла реку Бузент около города Консенция. Посередине русла этого потока они, собрав толпу пленных, вырыли место для погребения и туда, в лоно этой могилы, опустили Алариха с со множеством сокровищ, а затем вернули воды обратно в их русло. На чтобы никто никогда не узнал того места, землякопы были все умершлены. Авестготы под руководством нового короля Атаульфа, брата жены Алариха, вернулись, и 24 августа 410 ворвались в город. Впервые с 390 года до Рождества Христова, ровно через 800 лет после Галов, Рим был захвачен неприятелем и разграблен. 410 год. В 410 году одновременно царствовали шесть правителей: законные императоры Ганорий на западе и Феодосий на востоке. Отцы и сын Константин и Констант в Галлии и Британии, Максим на севере Испании в Тарагоне, ставленник готского вождя Атаульфа отдал в Риме. Из Рима не контролировали ни большую часть Галлии, ни Германию. Испания фактически оказалась разделена между вандалами-оздингами, вандалами-селингами, свевами и аланами. Из Британии в 407 году вывели все легионы. Не было сил удержать. Приключения Галлы Плацидии. В 387 году Юстина, вдова императора Валентиниана I, устроила брак Феодосия на своей дочери, красавице Галле, чтобы Феодосия породнился с её братом, императором Западной Римской империи Валентинианом II. От Галлы и Феодосии родилась дочь Галла Плацидия. В 394 году Галла умерла вторыми родами вместе с ребёнком. Галлу плацедию Аларих то ли взял в заложники, то ли захватил силой. В 414 году Атаульф торжественно по римским обычаям женился на сестре императора Рима. Он заявляет, что хочет основать государство готов и восстановить величие Римской империи силами готов. Это не получилось. Атаульфа вскоре зарезали, его шестерых детей от первого брака убили, а их общий ребенок с Галлой Плацидией умер. В 416 году Гонорий обменял сестру-королеву Вестготов на 600 тысяч фунтов хлеба. Она противится новому браку, но бездетный брат выдает ее за своего полководца Флавия Констанция, который был старше ее лет на 20 и имел вид угрюмый и мрачный. пучеглазий, с толстым затылком и плоской головой. Констанций умер в 421-м, Гонорий – в 423-м году. После смуты, когда трон Западной Римской империи захватил начальник имперской канцелярии в Равенне Иоанн, император Феодосий двинул войска. На престол Западной Римской империи воссел сын Плацидии Флавий Плацид Валентиниан, 419-455 годы. Флавий Аэций При Гале Плацидии и ее сыне Валентиниане фактически правил главнокомандующий Флавий Аэций. 390-й, 454-й. Романтизированный варвар, сын начальника конницы из дунайского города Дорустора, современная Селистрия, он несколько лет провел в роли заложника у гуннов, потом у вестготов и хорошо знал варварский мир. Узурпатор Иоанн послал Аэция за помощью к гуннам. Аэций вернулся с войском гуннов, уже когда в Риме были войска Плацидии и Феодосия. Аэций легко перешел на ее сторону и к 432 году официально стал главнокомандующим. В 437 году император Валентиниан стал совершеннолетним. Женился на дочери императора Восточной Римской империи Феодосия-младшего Лицинии Евдоксия. Сыновей не было. только две дочери: Евдакия и Плацидия. А эти продолжал править государством. Его часто называют фактическим императором Рима. Только править императору было уже почти нечем. Германские королевства продолжатели Рима. В 440 году бритты, говорящие на латыни, призывают помочь им отбиваться от набегов саксов и пиктов. Великий полководец Флавий Аэций им откажет. Нет сил. Государство короля Артура и его потомков будет отбиваться от саксов до конца V века уже самостоятельно. Но называть себя будут римлянами, вельсками или уэльсками. Вестготы тоже никуда не уйдут. В 418 году Ганори вознаградил вестготов как верных союзников, пожаловав им статус федератов и обширные земли для поселения в Аквитании. С этого момента началось формирование первого полноценного и независимого Вестготского королевства с центром в Тулузе, Тулузского королевства. Зимой 414-415 годов Вестготы ушли из Галлии в Испанию. Внебрачный сын Алариха, Теодорих, правил в 419-451 годах. Даже пытался захватить Южную Галлию, но Аэций остановил его в 422 году. и 427 годах. В 411 году бургунды под руководством Гундахара вместе с аланами поддержали римского военачальника Иавина. Он хотел узурпировать трон и свергнуть Ганория. Узурпатор отвёл им земли в нижнем течении Рейна. Возникло бургундское королевство со столицей в Вормсе, потом в Лионе. Бургундское королевство просуществовало до 534 года, когда его завоевали франки. По одной версии, вандалов выгнали из Испании римские войска в союзе с вестготами. По другой версии, вандалов позвал в Африку наместник Рима в Ливии Банифаций. Он узурпировал власть, воевал с Римом силами своих наёмников готов. Теперь Банифаций обещал варварам 2/3 земли для поселения за помощь. В 429 году 80 тысяч вандалов под правлением короля Гейзериха пересекают Средиземное море. С помощью вандалов Бонифаций отбился от войск из Рима, но вандалы уходить не захотели. Теперь уже Бонифаций воевал на стороне Рима, а когда римляне проиграли, уплыл в Италию. Вандалов же в 435 году Валентиниан III, а фактически Аэций, признал федератами. Обязал платить дань и защищать границы от кочевников. 19 октября 439 года вандалы нарушили договор и захватили Карфаген. Независимое королевство вандалов и алан просуществовало до 534 года, когда его завоевала Восточная Римская империя. И с гуннами, и с германскими народами римские правители и полководцы то мирились, то воевали. Возникали самые неожиданные союзы. В 435 году бургундский король Гундахар вторгся на римскую территорию. И тогда Аэций выступил против них вместе с гуннами. Погиб бургундский король Гунтер из рода Нибелунгов. Погибло до 20 тысяч человек. А в 451 году бургунды уже шли вместе с римлянами воевать против гуннов. В царящем хаосе варвары пытались укрепить римское государство, а римские наместники узурпировали власть и вели себя как варварские короли. В варварских королевствах вандалов, вестготов, бургундов и франков римская цивилизация продолжала жить точно так же, как в других осколках Рима: в Британии, северной Галлии, в Африке при Понифации. Гонское государство. В конце IV века Гунны вышли к Нижнему Дунаю. К 420-м годам поселились в Панонии. Германцы составили основную часть армии гуннов. Германская династия вельфов считает себя потомками соратников гуннов. К вельфам восходил и один из русских императоров – Иван V Антонович, сын принца Антона Ульриха. Брауншвейк Вольфенбюттельского, 1714-1774. При вожде германцы называли его королём. Атила правил в 434-453 годах. Гунны создали огромное государство от Волги до Рейна. Один из его братьев, Апар, воевал с бургундами на Рейне и умер от обжорства. Другого брада, Бледу, Атила сам убил. До 440-х годов гунны выступали как федераты Западной Римской империи. Их руками обрушено бургундское королевство. В 437 году империя платила гуннам ежегодно около 200 кг золота. В 440, 442 и 447-448 годах Атила напал на Римлян на торговой ярмарке. Гунны заявили, что епископ города Марга похитил сокровища их царей. Вероятно, ретивый епископ разорил царские гробницы как языческие. Гунны продвинулись почти до Константинополя. Именно во время этих нашествий римляне бежали на острова в Адриатическом море, дав начало Венеции. Империя откупилась данью в 2 тонны золота и обязалась не принимать у себя беглецов из областей, захваченных гуннами. КаталоНские поля. В 449 году дочь галлы Плацендии Юстаграта Ганория, 417-й После 459 года забеременела от приближённого чиновника. Плацидия поспешно выдала дочь за престарелого сенатора. Йоста Ганория замуж не собиралась и приняла свои меры. Призвала на помощь вождя гуннов Атиллу. Пусть спасёт её от власти брата, и тогда она выйдет замуж за Атиллу. Пусть Атила станет императором. Гала скончалась в 450 году накануне нашествия, а Ганории после 452 года нет никаких известий, казнена или просто зарезана. Атила же в 451м потребовал в жёны Ганорию и половину римского государства в придачу. По другой версии, сын вандалов Гейзериха, Гунериха, пыталась отравить жена, дочь вестготского короля Теодориха. Неизвестно, была ли виновата в чём-то женщина, или от неё пытались избавиться, чтобы женить Гуннериха на римской принцессе. Известно, что ей отрезали нос и уши и отослали отцу в Галлию. А король вандалов Гизерих попросил о теле наказать вестготов. Версии не противоречат одна другой. Из обоих историй видно, как тесно переплетались истории Рима и варварских королевств. Весной 451 года Атила пересёк Средний Рейн. Разорение Аттилы и Галии можно проследить по житиям святых, которых зверски убили гунны. В Реймсе епископу Накасию отрубили голову. В Кёльне убили из луков святую Урсулу. Мимо Парижа гунны прошли, и это считалось чудом, сотворённым святой Женевьевой, покровительницей Парижа. Трир и Реймс разграбили дотла. А захватив Мец сообщалось, они предали город огню, убивали народ остриём меча, а самих служителей Господних умерщвляли перед священными алтарями. Во всём городе не осталось ни одного неповреждённого места, кроме часовни блаженного Стефана. Войска империи под началом Аэция это франки и сарматы, армарицианы, лецицианы, бургундионы, саксоны, репариолы. брионы, бывшие римские войны, а тогда находившиеся уже в числе вспомогательных войск и многие другие, как из кельтики, так и из Германии. В июне 451 года римские войска подошли к Аврелиану, Орлиану на Луаре. Войска Рима и его союзников спасли город, когда гунны уже проломили стены таранами, а телат отошёл на каталаунские поля. Более чем на 200 километров к востоку от Аврелиана в современную Шампань. Сражение началось в самую светлую ночь в году, 21 июня. Оно было страшным, кровопролитным и хаотичным. Называли и сто, и триста тысяч убитых. Престарелый король Теодорих упал с коня и был затоптан насмерть. Утром союзники уже праздновали победу, но гунны не отступали. В их лагере трубили трубы, шло движение. Вскоре нашли тело Теодориха, и вестготы тут же вышли из боя, избрали нового короля, сына Теодориха, Таризмунда, а Аэций посоветовал избранному поспешить в Тулузу, пока его братья не захватили власть. По мнению многих историков, Аэций предпочёл не добивать гуннов, чтобы сохранить баланс сил против вестготов. И вестготы, и гунны ушли с поля боя. Спустя века память о битве народов будоражила умы людей Запада. Битва на Каталаунских полях представлялась символом победы цивилизованного мира над варварством, символом объединения римлян с германцами. Атила не прекратил войну. В 452 году он обрушился на Северную Италию. Он захватил Аквилею и Медиолан, разграбил десятки городов. Как видно, без помощи варваров Рим не мог сам противостоять гуннам. Если верить легенде, сам папа римский Лев Первый Великий, 390-й, 461-й, во всех регалиях вышел навстречу гуннам и запретил Атиле разорять Рим. Этот папа первым назвал Атилу бичом божьим, посланным людям в наказание за грехи. Возможно, конечно, что Атилла убоялся не слова Божьего, а армии Восточной Римской империи, грозно выдвинувшейся в Паннонию, в его тылы. Во всяком случае, он ушёл. А папа Римский велел перелить статую Юпитера капиталийского в фигуру апостола Святого Петра. А возле базилики Святого Петра в Риме леф открыл ещё два монастыря: Святого Иоанна и Святого Павла. В 453 году Атила опять воевал с ланнами и вестготами на Луаре. Опять он вынужден был отступить, а четвёртый поход не успел подготовить, потому что умер. Гунны подозревали отравление. Германцы, служившие гуннам, тут же восстали, и государство гуннов навсегда развалилось. Если верить легенде, Атила похоронен под водами реки Тиссы в Венгрии. точно так же, как Аларих под водами Бусэнто. Гибель Аэция и нашествие вандалов Вскоре после этого Аэций захотел трона для своего сына и пытался женить его на дочери императора Валентиниана. Валентиниан поверил слухам, что Аэций хочет свергнуть его, и воспользовался случаем. Аэций пришел к Валентиниану договариваться о браке детей, не взяв охраны. Император лично кинулся с мечом на полководца. Его охрана буквально изрубила в куски Аэция. Последствия для Валентиняна были понятны. В марте 455 года его подстерегли и убили готы – соратники Аэция. Власть захватывает некий Петроний Максим. Его жену в свое время обесчестил император Валентинян. Теперь он помог готам-охранникам убить ненавистного императора. Петрони Максим заставил выйти за него замуж Евдоксию, вдову Валентиана, а за своего сына выдал дочь императора Евдокию. До этого с 446 года была обручена с сыном Гизериха, Хунерихом. Есть сведения, что Евдоксия позвала вандалов. Правда это или нет, но известно, что Гизерих разорвал союзный договор с Римом. Ещё в 439 году вандалы захватили громадный флот, служивший для перевозки хлеба из Африки в Италию. Они превратили его в военный флот и грабили берега Италии до тех пор, пока вандалов не признали независимыми и равными Риму. Теперь же Гизерих в последних числах мая 455 года высаживается в устье Тибра. Петроний Максим тут же кинулся бежать, бросая Рим на произвол судьбы. Жители Рима забили насмерть камнями драпающего горе императора на 77-й день его правления. Папа-римский лев опять двинулся навстречу завоевателю. Якобы он убедил Гейзериха не проливать крови, не предавать город разрушению, не жечь зданий. Это явная неправда, потому что Рим жгли и грабили 14 дней подряд. Само слово «вандализм» вошло в словари. Вандалы даже сорвали золочёную черепицу с крыш, принимая её за чистое золото. Вывезли всё, что могли, даже многие мраморные статуи. Гезерих увёз в Северную Африку вдову Валентиана III и Петрониа Максима, Евдоксию и его дочерей Евдокию и Плацидию. Евдокию сразу же выдали замуж за Хунириха, но больше вандалы никогда не пытались взять Рим, а их вожди не становились императорами. Евдокия же в 472 году убежала от мужа в Иерусалим. По одним данным стала монахиней, по вторым была вскоре убита или умерла. Собственно говоря, историю римского государства можно заканчивать и со смерти Айцея, и со смерти Валентиниана III. Все, что было потом – эпоха правления не императоров, а военачальников. Когда описывают последние годы Западной Римской империи, об истории Италии говорят так – Словно это и есть история всего Рима, но история Рима после 455 года продолжается и в варварских королевствах, и в самостоятельных осколках римского государства. В Британии и северной Галлии